Глава восьмая. Между тем, совещание шло сегодня не только в этом зале. Далеко отсюда, в городе людей, в конференц-зале резиденции правительства собралось четыре человека. Конференц-зал представлял собой довольно уютную комнату со стенами, отделанными деревянными панелями. Здесь было не так мрачно, как в зале для аудиенции во дворце матери Сарнов, и солнечные лучи весело плясали на светлых деревянных панелях, привезенных сюда со всех континентов Земли. Огромный дубовый стол посреди комнаты был отполирован ладонями сорока поколений представителей людей, а толстый ковер, протерт их ногами. Но, как и в огромном зале сарнов, здесь тоже было искусственное освещение, обесцвечивающее лучи заходящего солнца. Четыре человека сидели за столом совещаний, они жестикулировали, напряженно глядя друг на друга но все это проходило в абсолютном молчании. Во главе стола сидел Грайт, избранный и всеми признанный представитель человечества, завоевавший почет и уважение тем, что мужественно отстаивал интересы людей. Рядом сидел Бартл, представитель Северной Америки, близкий друг Грайта, который стоял с ним плечом к плечу перед грозными очами матери в тот день, когда появился Изир. По другую сторону от Грайта сидел Корон командира легиона мира, единственной военной организации, разрешенной людям. Легионеры, являвшиеся, по сути, полицейскими, были вооружены лишь резиновыми дубинками и газовыми пистолетами. Выстрел с такого пистолета мог лишь на некоторое время вывести человека из строя. Напротив Грайта сидел его помощник, Дорак, рассеянно рисовавший закорючки на листе бумаги. Его должность не была выборной. Грайт назначил на нее Дорака и тот прилежно выполнял свои обязанности, но особого рвения не выказывал. Из-за вечно скучающего лица и вялого характера у него было мало друзей, зато много времени для самообразования. Опытный психолог Дарак не нуждался в покрове матери, его собственный покров, созданный по законам не физики, а психологии, был не менее эффективен. Люди не видели Дарака, его никто не знал и не мог запомнить его лицо. Четыре человека, сидевшие за старинным столом, сегодня были свободны. Насколько вообще можно быть свободным в мире, где правили сарны? У каждого на плаще поблескала эмблема, обозначавшая его положение в обществе. Каждый на голове носил обруч с эмблемой принадлежности к низшей расе. Такой обруч, символ подчинения человечества сарнам, надевали на голову любого человека по достижении им 18 лет. Уэр сделал небольшие изменения, соскоблив часть серебра, он поместил в обручек крошечные ментальные усилители. Благодаря этому сегодня и проходило первое молчаливое совещание, участники которого общались между собой на ментальном уровне. Телепатия сделала бесполезными подслушивающие устройства, с помощью которых сарны могли прослушивать любую беседу людей на протяжении тысячи лет. Грайт усмехнулся, подняв глаза на хрустальную люстру под потолком где был спрятан подслушивающий кристалл сарнов. Такие же устройства находились в других местах конференц-зала. То, что говорили представители человечества в течение тысячелетия, в то же мгновение становилось известно сарнам. Сенсоры на их головах улавливали радиоволны, передаваемые подслушивающими устройствами. «Нас четверо здесь, в этой комнате», мысленно сказал Грайт своим товарищам. «Но если сарны что-нибудь и слышат, то только шелест бумаги». Они могут заинтересоваться странной тишиной. Широкое мужественное лицо Карна скривилось в усмешке. После того, как тысячи лет здесь звучали голоса, услаждая слух сарнов, немного тишины им не помешает. К тому же правительница сейчас станет показывать зубы. Я думаю, встреча с Эзиром ее напугала. Мать сарна в данный момент проводит совещание. Все услышали мысль, пришедшую откуда-то издалека. Я давно пытался научиться читать мысли сарнов но пока мне доступны лишь отдельные фрагменты. Я сейчас чувствую, что правительница устала, ее раздражает тупость и упрямство матерей городов. Но сарны мыслят иначе, чем люди, к тому же я нахожусь на значительном расстоянии от матери, так что больше уловить ничего не могу. И мне уже пора идти, я и так считаюсь во дворце сарнов самым усердным техником. Странно, что они еще не заподозрили меня. «Ты прав, Уэр, иди с тяжа домой» поспешно ответил ему Грайт. «И не делай во дворце Сарнов ничего, что не входит в обязанности обычного электротехника. Будь осторожен». Через некоторое время совещавшиеся вновь услышали ментальное послание Уэра. «Вы пришли к какому-нибудь заключению? Я лег спать, когда вернулся домой, и проснулся только несколько минут назад. Всю дорогу я думал, как достать побольше металла, необходимого мне для опытов». «Вот если бы мне удалось проникнуть на один из заводов сарнов, я бы достал все, что мне требуется для воплощения моих замыслов». «Технически это осуществимо? С математикой я разобрался». Уэр вдруг рассмеялся. «Благодаря одному очень старому мудрому сарну. К нему на подсознательном уровне пришла мысль, вернее, уравнение, и мне удалось его считать. Пока неприметный техник крутился неподалеку от него со своими изоляционными трубками, он обдумывал это уравнение». Сарн владеет некоторыми математическими методами, которыми не владеем мы, и, возможно, их не знали наши предки. У меня еще не было возможности их освоить, а тут такая удача. Карн, если у тебя когда-нибудь зачешутся руки проломить череп старому Рату Ларгуну, то я лично прошу тебя, пощади его, оставь его нам». «А ты можешь использовать его снова?» – с улыбкой спросил Карн. «Мне придется» он очень старый уже слегка не в себе я думаю ему около тысячи лет он стар даже для сарна а тем более для мужчины поскольку он мужчина то пользуется меньшим доверием у своего народа чем того заслуживает я же считаю его самым сильным математиком сарнов а поскольку он слегка тронулся умом то теперь мыслит исключительно уравнениями хорошо кивнул грайт уэр «У Карна в Легионе Мира есть семь техников, которые могут достать то, что тебе требуется». «Они вызвали сделать это добровольно». «Но я не говорил, что мне нужно из металлов, и не скажу», — отозвал Суэр. «Любой техник, пойманный на воровстве металла, будет немедленно казнен. Вряд ли стоит кому-нибудь рисковать своей жизнью ради того, что я должен достать сам». «Нам еще понадобятся и техники, и боевики». «Основная масса людей не имеет опыта боевых действий, и солдаты из них пока никудышные, и только легионеры Карна – единственные натренированные и опытные воины. А если они к тому же и техники, нам надо беречь их. Грайт, ты сказал Дарку, что он должен сделать, и отдал ему диски?» – внезапно сменил тему Уэр. «Он сделал это потому, что Карн не знал, какие именно металлы нужны технику. Если бы он знал...» то он наверняка уже предпринял бы попытку их достать. Разговор незаметно вмешал Старк. Грайт мне сообщил, и диски уже у меня. Он поручил мне доставить важные официальные депеши Дурбан и Танглар. Я отправляюсь через 22 минуты. Тогда удачи, Дарак. Спасибо. Надеюсь, что боги пошлют мне удачу. Тебе пошлет удачу и Зир. Теперь это наш единственный бог, Засмеялся Суэр. «Со мной ты потеряешь контакт, за исключением тех минут, когда я буду использовать мощное телепатическое оборудование в лаборатории. Ты знаешь мое расписание?» «Знаю». «Нам тоже пора идти», — Карн поднялся, его огромная фигура грузно нависла над дубовым столом, который как будто уменьшился в размерах. Он заговорил первым за все время долгого молчания, и возникло впечатление, что в комнате взорвалась бомба. Так неожиданно резко загрохотал его голос. «Я провожу тебя до ворот города Сарнов, Дарак!» Он взглянул сверху вниз на Дарака, который еще продолжал сидеть за столом, вертя в пухлых, неуклюжих пальцах пузырек с чернилами. «Спасибо, Карен!» — не поднимая головы, отозвался Дарак. «Дяди Пеш Грайт!» Его голос, слишком высокий для мужчины, звучал довольно невнятно. И все же Дарак был вторым после Уэра умнейшим человеком на земле. Грайт, возможно, в чем-то им проигрывал. Но он был прекрасным психологом-практиком, единственным человеком, способным объединить и повести за собой массы людей. Уэр же был ученым, воплощением вековых усилий человечества возродить утраченные знания. А Дарок, Дарак же обладал любознательностью ученого, как Уэр, и психологическим чутьем, как Грайт. И даже был человеком действия, как Карен. Крайт протянул своему помощнику пухлую пачку бумаг, которую Дарк бегло пролистал и сунул в портфель, отправив туда же и двадцать пять поблескивающих металлических дисков. «Ладно», — сказал он, поднявшись, — «всем до свидания, я вернусь через четыре дня». Они почти бесшумно пересекли зал и скрылись за дверью. Дарак миновал приемный, прошел мимо рядов кабинетов, клерков и секретарей, работавших над сведениями, собранными по всей земле. Двое чиновников постречались ему, но никто не увидел его. Люди не заметили его, как не заметили и появившихся в кабинете 11 гвардейцев из личной охраны матери Сарнов, двигавшихся в противоположном даруку направлении.